у вас дома. Андрей Битов Улетающий монахов Главы из романа Мальчик промерз под армией. Уже полчаса прошло. Конечно. Раз она так опоздала, сюда не зайдет. она сразу пройдет ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж, ей открыли дверь. И она пошла в квартиру. Вдруг она опоздала и, и решила, что я не стану ждать так долго, на таком морозе. И она уже там. А как же я? Может, она подумала, что я сам зайду туда и сейчас ждет меня там, на третьем этаже. Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз? и Тогда все эти мужики посмеивались над ним. И, может быть, она еще и вовсе не пришла туда. Мальчик вышел из подарки, дошел до парадной озираясь по сторонам, не идет ли она навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу. Тут было теплее. Главное, не дуло. Он растер себе нос, щеки и лоб. Лицо загорелось. Вдруг подумалось, что у него теперь очень красное лицо, и что сейчас войдет она. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет, и от мысли, что вот раскраснелся, и совсем мальчишка покраснел еще больше. Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду, Он вздрогнул, смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-нибудь другой. Не она. А, а может, она все-таки прошла мимо? Мимо парадной ждет подаркой, пока я тут греюсь. Выбежал, добежал до арки. Там никого не было. Тогда он подумал... Может... В этот момент она входит в парадную, и вот мы разминулись. Он поспешил обратно. В парадной никого не было. Так. Мальчик стоял в парадной за стеклянной дверью и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо карки. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик. А промелькнула за стеклянной дверью. Конечно же, она. Мальчик еще раз бегал к арке. Там никого не было. И он вернулся. Нельзя быть таким ребенком. Так, надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума. Прошло 40 минут. И, конечно, конечно она уже не подойдет к арке. Тогда одну из двух. Либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу. Либо она еще не пришла. И тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И не обязательно у дверей. Потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так... Мальчик решительно поднялся на третий этаж, погрел руки на батарее, посмотрелся в оконное стекло, снял шапку, причесался и снова надел, поправил шарф. Лицо уже не горело. Он присел на батарею, не спеша достал сигарету, закурил. Голова закружилась, все поплыло немного. Внизу хлопнула входная дверь. Мальчик вздрогнул. Еще раз поправил шарф. Очень не кстати снова загорелось лицо. И застучало сердце. Уже по шагам он понял, что это не она. Нет, это не она. Это была бабка. Она прошла мимо как-то боком, смерив его с ног до головы. К двери она подошла уже совсем задом. Мальчик посмотрел на часы. Так, 20 минут десятого. «Уже час двадцать я жду. Уже поздно. Надо бы повидать ее и идти домой». Потому что мама не знает, где он пропадает так долго, выйдя за циркулем к приятелю напротив. Правда, она косилась на новую рубашку и ботинки и говорила, что он ее в гроб вгонит. «Впрочем, она уже давно позвонила к приятелю. Сейчас они разговаривают. Две матери». Мальчик спустился вниз, позвонил домой, а следом приятелю. Так и есть. Короткие гудки и там, и там. Мальчик обрадовался, что разговор не состоялся. Ведь я скоро вернусь, и совсем не стоит говорить об этом по телефону. А времени прошло два часа, и мальчик подумал. Должно быть, она уже там, и мы как-то разминулись. Просто необходимо узнать, там ли она. Может я зря жду? Он поднимался все более замедляя шаги. Но вот и дверь. Снова поправил шарф и шапку. Потянулся к звонку. Поколебался. Вспомнился тот красивый парень, который похлопывал его по щеке и смеялся небрежным смешком. И она смеялась тогда тоже. В то же время мальчик думал, что позвонить все-таки надо. Надо все уяснить, наконец. И когда он все-таки нажал кнопку, то почувствовал себя увереннее и смелее. И вот перед ним та самая подруга. Шум уже был явственным. Шум очень определенного свойства. Так что мальчик услышал не только голоса и музыку, но и табачный дым, и бутылки на столе, <связать> «А, <связать> это ты, мальчик?» – сказала подруга, поднимая брови. <связать> «Я?» «А она еще не приходила?» Он смотрел на подругу в упор, стараясь поймать взгляд, чтобы понять, лжет-то или нет. Потому что не слышал ли он явственно среди других ее голос. И сейчас слышит. «Она, наверное...» И не придет сегодня. Я же слышал ее голос. Там, среди других. Значит, она не хочет меня видеть. Она с ними. Даже с ним. С тем, который брал мальчика за подбородок. А я здесь, на лестнице. И она знает это. И сама сказала подруге, чтобы та прогнала мальчика. «Гадина! Гадина! Гадина!» Сказал он, спускаясь по лестнице. «А если действительно ее там нет?» – рассуждал он. «А если мне, глупому ревнивцу, просто показалось, что это был ее голос?» «Она ведь не может так обмануть!» «Глупый ревнивец!» Это его как-то успокоило. Глупый ревнивец. А может, эта подруга обманула и его, и ее? Не сказала, что пришел мальчик. Дрянь! Дрянь! Дрянь! Дрянь! Мальчик стоял внизу и никак не мог остановиться на чем-нибудь. Обвинить кого-нибудь из трех. Только обязательно одного. Чтобы стало ясно. Надо позвонить по телефону. Мальчик боялся звонить ей часто по телефону. Она говорила, что у нее неприятности из-за телефона, чтобы мальчик просто так не звонил. Мальчик так просто и не звонит. Надо же что-то выяснить. Может, она дома и не придет сюда? Тогда все сомнения ни к чему, и ему надо спешить домой. Он опустил монету, набрал номер. Сердце колотилось. Грубый голос. А, а Ася дома? А... а давно она ушла? А, а когда вернется? А... Неизвестно. В любом случае, надо еще подождать. Может, она в дороге и сейчас сюда придет. Мальчик поднялся к своей батарее и снова закурил. Мальчик заволновался, ведь ему надо было еще купить масло. Мама велела, да и мама ждет скандал. скоро магазин закроется. Как-то это глупо. Надо было купить масло по дороге из дома. Даже если бы я опоздал к Арке, то ведь ее все равно не было. Глупости, откуда я знал? А сейчас ее пропущу. Она не идет. Но, может, он не ошибся, когда слышал ее голос. И она действительно сейчас там. И действительно обманула его. Ты да нельзя же так. Ведь если я жду уже два часа, то выскочить на минуту в магазин напротив, купить масло и вернуться – это же капля в море. Он ничего не пропустит по теории вероятностей. И нельзя думать, что она придет как раз в ту секунду, когда мальчик отлучится. Ой, это уже бред. Надо же быть мужчиной В конце концов Так себе настроив Он решительно вышел на улицу Бегом добежал до магазина Проскользнул мимо тетки Собиравшуюся закрыть дверь С маслом все в порядке Он перебежал улицу Ворвался в парадную Помчался по лестнице Может она все таки Сошла именно в эту минуту Может, может я нагоню ее сейчас Добежал до самой площадки Никого Сел на свою батарею Конечно Такой случайности, чтобы она прошла сюда Как раз Когда я отлучился за маслом Такой случайности быть не может Тем более я обернулся чудо как быстро Значит она уже там И обманула меня Приходить к подруге сейчас Нет никакого смысла Но, может, она пошла по какому-нибудь делу и не могла предупредить меня? Может, она даже не уходила из дома, а мне просто соврали, что ее нет. Надо идти домой. Дома скандал. Даже если она ушла по делу и мне соврали, тогда надо скорее бежать домой. Но если я не ошибся, и это ее голос, там, в комнате, где дым и бутылки, тогда как же я узнаю правду? Тогда надо дождаться, когда она выйдет. Если она там, то не исчезнет же она. Если она выйдет, все станет ясно. Внизу кто-то залязгал крюками, но дверь не хлопнула. Никто не вышел. Больше там никого не ждут. Странно, вдруг по всей лестнице забрякали крюками и задвижками запирая двери на ночь. Почти одновременно загалдели железки по этажам, и этот галдеж хорошо слышен по всей лестнице. «Мама тоже запирается на ночь на щеколду, и тогда уже не попадешь домой. Никто их не собирается грабить». Он вздрагивает от каждого нового лязга. Вздрагивает раньше, чем понимает, что это не та дверь, за которой он следит, а какая-то другая. Кто-то подошел к его двери. Мальчик слышал шаги. «Вот сейчас». Раскроется дверь И выйдет она Так же, только громче Загалдели круче. Значит, они все останутся Там на ночь Неужели и она? Мальчику захотелось Броситься на дверь Ворваться Увидеть Шаги отошли от запертой на ночь Двери Вот он вырывается Он там Он смотрит на нее взглядом и говорит ей резкие, гордые слова, полные жестокой правды. Она рыдает, она просит прощения, ползет на коленях, обнимает ему ноги. Но он стоит бледный, красивый, и ничто уже не может разжалобить его. Ничему он уже не поверит, и он уходит. Она рыдает, плачет. Мальчик видел один раз, как она плакала. Тогда она тоже опоздала и пришла в слезах. Говорила, что ее обидел брат. И только один он на нее мальчик. Мальчик вспомнил, и ему стало очень жалко её. Засвербил в носу. Он и это и остановился на том, что только что воображал себе. Усмехнулся. Детство, глупости. Ведь если ворвешься А вдруг ее там нет Что я скажу тогда Что он скажет тогда этим Удивленным людям Куда денется Мальчик покраснел Так остро ему представился Стыд подобной минуты Ты как ворвешься Да Но как-то надо решать Что-то надо делать Звонить уже неудобно Поздно Он снова спустился вниз к телефону. Ладно, я сейчас позвоню. Если подойдет она, все в порядке. Если нет, ну, тогда я повешу трубку. Подошел тот же грубый голос. Мальчик бросил трубку. И сердце стучало в какую-то пустоту, словно сорвавшись. На батарее тепло. Скандал дома уже не станет больше. Даже меньше. Маму жалко. Последняя мелькает в голове, как маленький серый пугливый зверек и сразу исчезает. Мальчику тепло. По телу бегают сладкие мурашки. Все гудит немножко не шевельнуться. Я Неохота. Прикроешь глаза. Запрыгает в чернодеточка, светлая и зеленая. Так... След лестничной лампочки. Вот он. Лежит больной. Не умирает. Бледный. Худой. Она находит его, наконец. Приходит к нему, плачет. Не плачь. Я всегда любил тебя. Ты ни в чем не виноват. Она плачет, умоляет. Все будет иначе. Нет, для меня уже ничего не будет. Прошли годы. Вот он приходит к ней. Его мужественное лицо несет следы пережитых трудностей, приключений. Густые кудри, падающие на лоб, не могут скрыть глубокий шрам. Седые кудри. Такой молодой и уже седой. Поздно. Все поздно. Говорит он и выходит. Она рыдает, а он идет по залам, залам, открывает двери, двери. Когда мальчик проснулся, то почувствовал озноб. Было холодно, не холодно. Азиапка. Мальчик несколько раз резко отвел руки в стороны, попрыгал, разогнал кровь. Как-то все, как-то все глупо получилось. Надо было предупредить маму. Или даже лучше вообще не выходить вечером, а прийти сюда вот сейчас. Все равно ее не было. Все это время Я проторчал тут зря Прийти сейчас И начать ее ждать А маме что-нибудь сказать Такое Глупости Надо было идти домой сразу А сейчас Сейчас ночь Два часа тресей И надо узнать Шаги Голоса Два голоса Звякнула щеколда Это его дверь. Дверь приоткрылась. Она! Мальчик вскочил с батареи. Она взглянула, отпрянула назад, захлопнулась дверь. Все это как-то слишком быстро мелькнуло и исчезло. Мальчик недоумевал. Сердце колотилось от неожиданности, и от того, что он так поспешно вскочил, а перед тем долго сидел неподвижно. За дверью голоса. Мальчик силится разобрать. И ему слышится, что там голоса, мужской и женский, ее голос. Мальчик уже уверен, что это шум, эти два шума, это их голоса. Как они явно слышны. Ай, как громко. Слова ширятся, растут, сползают на мальчика. Замок снова щелкает, и дверь открывается. Парень, тот самый парень. Выходит, пятясь, что-то говоря кому-то. Я поеду. Ей. Мальчик стоит у батареи и смотрит. Парень развернулся кругом. Пошел. Дверь за ним закрылась. Мальчику показалось, что опять мелькнула ее фигура. Щелкнула задвижка. Парень спускался по лестнице. Ближе к мальчику, ближе, поравнялся. Взглянул на мальчика. Что было в этом взгляде? Мальчик похолодел. Чего только в нем не было. Парень миновал ниже, ниже. Мальчик смотрел ему след. Когда парень повернул на следующий марш, то взглянул вверх на мальчика. Любопытство во взгляде. Шаги парня таяли в глубине. Мальчик снова уселся на батарею. Закусил губу. Теперь-то уж он дождется. Теперь он знает, что она там. Он дождется и скажет ей все. Я убью ее. Убью. Убью. В полшестого хлопнула первая дверь. Кто-то пронесся по лестнице, застегиваясь на ходу. Потом двери хлопали все чаще. Я убью ее. Мальчик съеживался. Два раза хлопнула его дверь Но это просто жильцы, не она Когда же она наконец выйдет? Просто скорее бы все кончилось Но уйти он уже не мог